Лишним это не будет, подтвердил Серов. Командор и магистр переглянулись. Потом Дыракофуль наклонил седую голову, словно разрешая Марку Антонию говорить. И тот, потеребив смоляную бородку, произнес: Мы пошлем с вами 12 боевых галер, 150 конных рыцарей, 1200 солдат, не считая канонеров и матросов. Добыча пополам. Согласен.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 Магистр вдруг захохотал, а, отсмеявшись, коснулся креста до груди и произнес с уважением. «Вы, юноша, стратег, клянусь господом! Вы хотите, чтобы конница, корабли и отряды пехоты действовали стремительно и согласованно. Но как этого добиться?» С помощью условленных сигналов и надежных командиров. Выстрелы из пушки, звук трубы, флаги на мачтах — все подходит. Но лучше всего сигналить дымом. «Дымом, капитан?» «Да, сир, Небольшой запас дров, фляги с маслом, смола и свежая зелень. Дымный стоп виден за несколько миль». «Это хитрость карибских корсаров?» Сировых ухмальнулся. «Да, достопочтенный Мы знаем массу всяких уловок. Их хватит, чтобы отправить в ад все сарацы на джербе». Великий магистр смежил веки, сложил ладони на груди,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 Помнится мне, что я не раз командовал галерами и водил рыцарей в бой. Сколько уж не перечтешь. Если считать по отметинам в Сабеле пуль, то получается 13. Нехорошо, чертова дюжина. Его глаза сверкнули озорством. Но, может быть, на джербе я получу еще одну почетную рану. Плыви с капитаном, Марк. Возвращайтесь оба с победы. Лучшего выбора мне не сделать. Дракофуль перекрестил командора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 — Да, достопочтенный. Дракофольки вновь поднял нагрудный крест, благословляя Серова. Откланившись, гости направились к выходу. Но у порога Серова остановился, пропустив вперед Депернеля и спросил. — Вы сказали, мессир, что прозвание «Сирула» на арабском «божий гнев». А как переводится женское имя Сайли? Это не арабское слово, а турецкое. Оно означает «праздник».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 «Какая красота!» «Не обижайтесь, миссир Андре, но вряд ли вы видели такую роскошь в доме вашего батюшки или на Вестынских островах». «Знал бы ты, что я видел, когда и где, — подумал сиров пригасив улыбку. Лувр, Прадо, Эрмитаж, соборы и дворцы в Москве и Риме, Мадриде и Праге, Париже и Флоренции, сокровища десятка стран и трех десятков городов. Ему повидавшему так много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 и не сможет усладить взор таким великолепием. Они вышли во внутренний дворик, а потом на площадь, где дожидался рик-бразилец с лошадьми.